Людовик. Я всегда чувствовал, что трон не принесет мне ни радости, ни даже простого удовлетворения сделанным. Власть не для меня. Если бы король Людовик позволил нам с Туанеттой уехать из Версаля, или хотя бы назвал дофином кого-то из братьев. Мне кажется, что и Туанетта тоже готова к такому. Желала бы. Нет, пожалуй, желала раньше. Теперь нет. Она купается во власти чего не могу делать я. Но ее власть совсем другого рода. Она царит над двором, на нее все время смотрят, ей подражают. Туана это действительно первая дама королевства, и я и рядом с ней неуклюжее приложение. Она не смогла бы без власти. Хотя королева сильно изменилась после рождения, особенно сына, стала мягче, из прежних увлечений остались только театр и музыка. Зато она очень любит наших детей. Туанетта – прекрасная мать, к дочери строгая, но без ненужных запретов. Пожалуй, она лучшая мать, чем я, отец. Я бы избаловал обоих детей, а она воспитывает и делает это разумно. Почему же ее так не любят те, кто пишет пасквили? И не любят давно. Туанетта – добрая. Конечно, она легкомысленная, но ведь от этого никому не хуже. Она сильно упростила многие правила этикета. Это совсем неплохо. Перестала столько тратить на большие приемы и балы. Раньше очень много тратила на драгоценности, наряды, прически. Но теперь это в прошлом. Туанетта сейчас куда менее вычурна, чем была раньше. Она много проще, чем та же мадам дебари. Не обвешивается с ног до головы золотом. Носит простые платья. Сама дует коров и пасет овечек. Почему же ей все ставят в вину? У меня самого не все, слава богу. За что меня так не любят братья? Раньше не любил, и без конца смеялся только граф Прованс. Теперь и Артуа стал ненавидеть. Станислав не любил за то, что дед назвал меня дофином, как старшего. Но ведь он прекрасно знал, что я не против, чтобы все поменялось. Потом меня женили на Антуанете, и Станислав совсем сошел с ума. Не помню дня, чтобы он не насмехался надо мной, Или мы не дрались. Невесту выбрал тоже дед, а виноватым снова оказался я. Сколько было насмешек из-за моих неудач, особенно когда женился сам Станислав? Он издевался надо мной, как и Карл, предлагая заменить в спальне: Если бы не эти насмешки, насколько лучше бы мне жилось? И как я благодарен Туанетте, что она вытерпела, не предала. Не завела себе любовника, даже когда мы еще столько времени не могли жить нормальной жизнью. Как благодарен ее брату Иосифу за тот совет. Сколько счастья мне принесла близость с женой. Станиславу я мешаю как король. Если бы не я, королем мог бы быть он. Может, следовало сразу после смерти деда отказаться в его пользу? Жизнь была бы проще. Но я не смог. Испугался, не решился. Понадеялся, что справлюсь а теперь нельзя. После рождения наследника я имею право отказаться только в его пользу. Но за что меня ненавидит Карл Дертуа? Ему-то я дорогу не переходил. Хотя что сомневаться. Карл ненавидит меня за Туанетту. Брат с первого дня влюблен в мою жену и давно надеялся на взаимность. Он красивей, умней, более ловкий и у них много общего с Туанеттой. Если она полюбила брата, я бы даже понял и не ревновал. Нет, ревновал, конечно, но не мешал бы. Но ведь не полюбила же. Играют вместе на сцене, проводят много времени. Но я точно знаю, что никогда Туанетта не переступила ту черту. По тому, как ведет себя Карл, и по тому, как он меня ненавидит, знаю. Некрасивую жену ему выбирал не я. В его влюбленности тоже не виноват. И в том, что Туанетта не отвечает на его любовь, тоже. Не могу же я приказать своей жене любить своего брата. А если бы полюбила? Я, наверное, сошел бы с ума. Никто не знает, как я ее люблю. Даже она сама. Все считали и считают меня увольнем и лентяем. Так и есть, но только снаружи. А внутри, с первого дня, как только поднял глаза на эту девочку и встретился с ее большими фиалковыми глазами, И почему их считают голубыми, глупцы, а не фиалковые? Так и пропал. Но обладать такой красавицей казалось кощунственным, и я старательно делал вид, что мне вовсе не хочется прижать ее к себе. Потом привык, долго обещал, что вот-вот. Она ждала. Неужели власть и красавица-жена навсегда рассорили меня с братьями? От первого я готов отказаться, а от Туанетты никогда». Я готов прощать ей все. Безумные траты, попытки пристроить своих австрийских родственников. Даже флирт с Ферзеном. Ведь это только флирт. Только бы фиалковые глаза ласково смотрели на меня. Разве можно в чем-то отказать такой женщине? Обладание ею высшее счастье для меня. А уж рожденные дети... Людовик вздохнул. Невеселые мысли по поводу разлада с братьями и ощущения какой-то исходящей от этого разлада опасности не давали покоя. Чем могли быть опасны братья? Вроде ничем, но взгляд Станислава временами столь откровенно ненавистен, а Артуа слишком насмешлив, что хотелось крикнуть. Да заберите вы все, оставьте мне только туанетту и детей. А в тот день они безобразно подрались. Вообще стычки, переходящие в драки, были для братьев привычным делом с детства. Даже когда Луис стал королем, мало что изменилось. Конечно, Людовик и Станислав не дрались у всех на виду, но частенько давали выход своему недовольству, когда были наедине или в присутствии близких. Антуанетте не раз приходилось разнимать катавшихся по полу короля и его брата. Но на сей раз Антуанетты не было, зато присутствовал Карл. Обычно потасовку начинал Станислав. И бились они довольно серьезно, и верх часто одерживал он же, потому что был более подвижным и ловким. В этот раз начал тоже средний брат, но пока словесно, назвав Людовика рогоносцем. И тут король не выдержал. Он налетел на обидчика с таким остервенением, что сразу повалил на пол и едва не придушил. На помощь брату пришел Карл. Теперь они со Станиславом вдвоем пытались отлупить своего короля. Но справиться с расстерженным Людовиком не удавалось. Он расшевырял братьев одного за другим и поднялся, вытирая кровь из разбитого носа. Но и братья тоже были синяками. Прикладывая к щеке платочек, Артуа фыркнул. «Все равно наставлю рога». Людовик резко развернулся и ударил младшего брата так, что тот отлетел в угол, только чудом не поломав себе ничего. «Неизвестно, чем бы все закончилось». Но на шум прибежал камердинер самого короля и поспешно увел разбушевавшегося монарха прочь. Последнее, что услышал Людовик, выходя за дверь, были слова Станислава, которые те прошипел, словно гусак. «Еще умоешься кровью». Королева подозрительно смотрела на посиневший нос супруга. «Что с вами, Луи?» Тот мрачно буркнул. С лошади упал. Падение с лошади для Луи было не таким уж редким явлением. Потому Антуанетта только осмотрела нос, позвала врача и успокоилась. Когда тот сказал, что ничего страшного, мол, нужно приложить холодное, и все пройдет. Вашим братьям досталось куда сильнее. У графа Прованса синяк во всю скулу, а у графа Д'Артуа на голове большая шишка. Тут королева поняла причину разбитого носа. Сделав знак врачу, что тут может идти, фыркнула. Снова подрались. «Луи, ну вы же не дети. Теперь весь двор будет смеяться над разбитыми носами и скулами. Из-за чего на сей раз? Что не поделили?» «Тебя», — снова буркнул король, прикладывая к носу лед в мешочке, принесенный слугой. «Кого?» «Они говорили о тебе гадости». У Антуанетты перехватило горло. Ее уволен Луи побил двух братьев только за то, Что те оскорбили его жену? Луи. В Париж снова приехал Иосиф и снова якобы инкогнито под именем графа Фалькенштейна. Император приехал в сопровождение всего двух слуг, и одного секретаря в простой коляске попросил, как и в прошлый раз, номер в гостинице вместо роскошных покоев в Версале. Снова ходил пешком по улицам Парижа, заглядывал в лавки на рынке совал свой любопытный нос всюду. Конечно, Иосифа узнавали, вернее, парижане знали, что этот рослый человек с длинными, свободно лежащими на плечах волосами в действительности император Австрии. Мало кто знал, что в действительности священной Римской империи. Называли просто австрийцем. Но суть отношения это не меняла. Иосиф нравился парижанам своими простотой и любопытством. Но им совсем не нравилась Австрия и все меньше королева, рожденная в Вене. Иосиф не мог понять причин этого недовольства. Став матерью, Антуанетта угомонилась. Она теперь куда реже выезжала, почти замкнулась в своем кругу в Трианоне. А теперь на седьмом месяце беременности и вовсе стала спокойной. Никаких оргий, никакого веселья по ночам или в маске, ничего предосудительного. Напротив, заботливая мать с прелестной дочерью, заботливая королева, без конца жертвующая большие суммы на благотворительность, хорошая жена. Брат пытался понять, в чем дело, почему парижане настроены так резко против своей королевы, почему не уменьшается количество пасквилей. Один из таких ему тихонько предложили прямо на улице, другой валялся на столике в Версале. Разговаривать с сестрой он не стал, не время мучить женщину расспросами, Они только погоревали о смерти матери, и все. Антуанетта плакала. «Иосиф, ты единственный, кто остался у меня в той стране». Брата больно задело, что Антуан называет Австрию той страной. Раньше было наоборот. Но потом он подумал, что все правильно. Ведь она должна была стать француженкой и стала ею. Хотя сами французы этого не признают, считая королеву австриячкой. Вот ведь парадокс. Для Австрии она уже чужая, а для Франции так и не стала своей. Император много слышал о том, как раньше принимали молодую королевскую чету, особенно когда умер король Людовик XV. Сколько было восторгов и надежд. Что произошло дальше? Королевская чета явно не оправдала надежды. Да и не могла оправдать. Экономика Франции разорена до них. Вывести страну из дыры – в которую она попала, мог только очень решительный и сильный человек. А Луи добрый, но уж очень решительный, не в его натуре проводить крутые меры. Антуанетта и вовсе пошла не по тому пути, решив, что популярность народа можно завоевать, всего лишь появляясь в красивых нарядах. И все равно брат чувствовал какой-то подвох. Одно дело улицы Парижа и совсем другое двор, Посмотрев на жизнь Парижа и Версаля со стороны, Иосиф понял страшную вещь. Королевскую чету все больше не любят и там, и там. Особенно это касалось Антуанетты. Вот это было странно. Королева не вмешивалась в дела. Первое время она пыталась это делать, но крайне неудачно. Она сильно упростила и правила поведения при дворе и наряды. За это ее можно бы любить, а Версаль ненавидит. Временами Иосиф понимал сестру, замыкавшуюся в малом круге в своем Трианоне. Это было место, где все сделано по ее воле, где текла жизнь приятна ей. Хотя по поводу Трианона памфлетов едва ли не больше, чем по поводу отсутствия наследника. Вспомнив про памфлеты, император задумался, но не над причиной их появления, а над тем, кто и где их создает. Подошедший бочком на улице странный тип Шепелява твердил, что памфлет контрабандой привезен из Англии. Но краска на листе была свежей, как корочка булки, вынутой из печи. Лист не успел не только состариться, но и толком просохнуть, какая уж тут Англия. Интересно, человек с грязными, давно немытыми волосами, усиленно всовывающий в руку памфлет, не догадывался, кому предлагает пасквиль? Да нет, даже наверняка знал. На листе совет. Королева-иностранка, если не можешь родить наследника, убирайся в Австрию. На виду у распространителя Иосиф порвал лист и швырнул обрывки в стороны. Тип довольно расхохотался. Понятно, у него таких еще много. Что плохого могла сделать этому человеку Антуанетта, даже со всеми ее недостатками? Во Франции, да и не только здесь. Супруги королей всегда иностранки. Какая разница, из Австрии она или из Италии? Почему приветствовать женитьбу короля на иностранной принцессе, а потом вот так требовать, чтобы убралась домой? Но дом Антуанетте давно в Версале. Если бы она сидела тихой мышкой позади королевской любовницы, ее бы жалели и даже любили. Но попытка иностранки встать хотя бы в чем-то вровень с супругом-королем вызывала вспышки ярости. И все равно не то. Вот этот немытый беззубый тип – не мог написать столько и таких памфлетов. Понятно, что он лишь распространяет. А кто пишет? Кроме того, это стоит денег. Денег немалых. Кто дает эти деньги? Те, у кого в карманах пусто, скорее пойдут распевать стишки у ворот Версаля. Чем станут тратить последние на дорогое удовольствие? Видеть стишки напечатанными. Вот в этом и вопрос. Кто дает деньги на бумагу, печать и распространение? «Если обнаружить источник, то можно легко его пресечь, и поток пасквилей прекратится». «Как это бы давно не понял Людовик?» Император попробовал поговорить с зятем. Тот не сразу сообразил, о чем идет речь, потом махнул рукой. «Туанетта то -то не обращает внимания на эти пасквили, я тоже». «Зря, потому что это может привести к плохим последствиям». «Но сделать ничего не удалось». Людовик только близорукощурился, кивая головой, и обещал разобраться. Совсем как Антуанетта. Да, Иосиф. Луи, разберитесь хотя бы с тем, откуда у пасквилиантов такие сведения. Почему они уже вечером знают то, что у вас произошло утром? О, махнул рукой король. Это все слуги. Они так болтливы. Да нет, Луи, слуги не столь умны, чтобы бить по самым больным местам. Это кто-то совсем рядом. Да, Иосиф. Император понял, что ничего не будет сделано. Уповать оставалось на одно, что это родит наследника и недоброжелатели заткнутся. Хотя Иосиф подозревал, что они легко найдут другую тему. Императора пригласили быть крестным отцом будущего младенца. Конечно, сидеть несколько месяцев в ожидании родов у сестры Иосиф не мог. А потому согласие дал, но своими представителями назначил двух братьев короля графа Прованс и графа Дертуа. В этом была своя хитрость Братья должны стать защитниками будущего ребенка, а значит, и его матери. Снова катилась простая коляска, разбрызгивая дорожную грязь. Снова человек в ней кутался в плащ, защищаясь от дождя, и размышлял Иосифу не давали покоя Пасвели, вернее, то, кто за ними стоял. В руке император сжимал последний пасквиль, который ему буквально сунули на выезде из Парижа. Тот, кто делал это, прекрасно знал, кому подсовывает. В пасквиле говорилось, что королева использовала приезд брата, чтобы передать ему огромную сумму денег. Это было столь нелепо, ведь главным девизом жизни королевской четы стало слово «экономия», Оно плохо сочеталось с реальными тратами Антуанетты на свой трианон. Но уж никаких сумм денег королева передавать не могла. Но откуда об этом знать простому обывателю? Приезжал брат? Приезжал. Да еще как, инкогнито. Почему? Да потому что деньги открыто не даются. А деньги чьи? Французские. И уезжали в Австрию. Королева-австриячка отдавала деньги французам брату. А ту ее... Людовик и Антуанетта зря отмахивались от этой угрозы. Она могла оказаться очень серьезной. В чем обвиняли королевскую чуту? Сначала в неспособности короля довести дело до конца. Это Иосиф застал еще в свой прошлый приезд, когда парижане вовсю потешались над незадачливым мужем. Но потом все наладилось, и Антуанетта даже родила. Немедленно посыпались обвинения в том, что ребенок не Луи но девочка росла, и было видно, что она очень похожа на отца. Тогда на Антуанетту посыпались обвинения в разврате, она, Надя занимается лесбийской любовью с Аалантой де Полиньяк, а потому и не могла столько времени родить. Но каждый, кто видел Жюли рядом с королевой, прекрасно понимал, какого рода у них дружба. Она была сродни нежной сестринской дружбе Шарлотты и Антуан в Шенбрунском дворце. Та же возня с собачками... Милая болтовня, всякие глупости. Причем здесь лесбийская любовь. У Антуан темперамента на такое не хватит. Ей и Луис лихвой. Только не станешь же об этом кричать на каждом перекрестке. А тот, кто использует такую информацию, прекрасно понимает, что для обычных парижан просто появление в театральной ложе двух красивых женщин может многое значить. Пока Антуан общалась со старыми тетушками, ее ни в чем таком не обвиняли. Что же теперь сестре уйти в тень совсем, удалиться в Трианон и никого туда не пускать? Иосиф вдруг понял, что даже поступи королева именно так, обвинения были бы еще чудовищней. Придумали бы какой-нибудь притон с десятком любовников или любовниц. Может, королевская чита права, что не обращает на эти гадости внимания? Не обращать хорошо, но разорвать эту паутину нужно. Император решил написать мерси, попросив, чтобы тот попытался разобраться. Странно, что разумный посол Австрии до сих пор не сделал этого сам. Оставалось надеяться на успешные роды наследника и затишье после этого.